Глава 13, часть 2. В Кремле намерения Гитлера на вторую половину лета и раннюю осень 1941 года оценивали по-разному. Как всегда, начальник генерального штаба генерал армии Жуков все знал, все понимал, все предвидел. А глупый Сталин ничего не знал, ничего не понимал и ничего не предвидел. Жуков об этом рассказывает так. 29 июля он позвонил Сталину и попросил принять для срочного доклада. Вот что Жуков доложил Сталину. Воспоминания и размышления, страница 300. На московском стратегическом направлении немцы в ближайшие дни не смогут вести наступательную операцию, так как они понесли слишком большие потери. У них нет здесь крупных стратегических резервов для обеспечения правого и левого крыла группы армий «Центр». На ленинградском направлении без дополнительных сил Немцы не смогут начать операции по захвату Ленинграда и соединению с финнами. Жуков якобы доказывал Сталину – Гитлер на Москву сейчас не пойдет. И Ленинград штурмовать не будет. Опасность сейчас другая. Германские войска ударят в тыл Юго-Западному фронту. Противник срежет всю киевскую группировку. Надо войска из района Киева срочно отводить. Сталин. А как же Киев? Жуков. Киев сдать! Тут-то якобы и состоялся тот знаменитый разговор. «Сталин, что за чепуха? Жуков, если вы считаете, что начальник генерального штаба способен только чепуху молоть, тогда ему здесь делать нечего. Я прошу освободить меня от обязанностей начальника генерального штаба и послать на фронт. Нам рассказывают, что якобы такой разговор был, и после него Сталин снял Жукова с должности начальника генерального штаба и назначил командующим резервным фронтом». Вот во главе резервного фронта Жуков и провел блистательную наступательную операцию под Ельней. Следует обратить внимание вот на что. Гитлер колебался – на Москву или на Киев. Но выбора у него по существу не было. Оба решения одинаково соблазнительны. С одной стороны, вот она, беззащитная Москва в 300 километрах. С другой стороны, если не идти на Москву, а повернуть на Киев, тогда и без труда можно разгромить миллионную группировку советских войск что лучше. В то же время оба решения были одинаково проигрышными. Если идти на Москву, то до Распутицы не будет захвачена Украина, и тогда за Украину придется воевать осенью и зимой. А если в августе идти на Украину, тогда до наступления Распутицы не будет захвачена Москва, тогда сражение за Москву падает на осень и зиму. Можно выбрать одно, можно другое, но при любом выборе от грязи, мороза и снега уже не увернуться. В любом случае война уже получилась затяжной, без перспективы германской победы. А ведь еще надо и Ленинград захватить. Нельзя Крым оставлять Сталину. Крым – это база советской авиации для разгрома нефтяной промышленности Румынии. Гитлер и это понимал, потому колебался. От того, что оба направления были и одинаково заманчивыми, и одинаково безысходными, Гитлер не знал, что выбрать вероятность принятия одного или другого решения была примерно одинаковой, потому предсказать, на что именно решится Гитлер, было практически невозможно. Мы теперь знаем, что после долгих колебаний и споров окончательное решение Гитлер принял 21 августа. На Москву пока не идти, а повернуть на юг, в тыл киевской группировки советских войск. Но наш гениальный Жуков, если верить его мемуарам, еще 29 июля точно знал, какое именно решение примет Гитлер. Так он якобы Сталину и докладывал – на Москву не пойдут, пойдут на Киев. Бедный Гитлер 29 июля 1941 года грыз ногти, не зная, на что решиться, и еще три недели грыз, не зная, на Москву или на Киев. И невдомек было Гитлеру, что Великий Жуков с расстояния в полторы тысячи километров прочитал его мысли за три недели до того, как они пришли в гитлеровскую голову.